Глава четырнадцатая. Вонючие голуби. Рано утром, когда небо изначального мира только-только начало светлеть, мы выдвинулись в путь. Пришлось надавить на Аниша, чтобы он оставил весь накопленный хлам в поселении под защитой местных властей. В нашей группе только двое не были слабыми – Нития и Иван Балай. И я решил это исправить. Часть тех жидких ядер, которые мы насобирали в кубы вчера – Я отдал Нити Иван Балаю. Толстяк был так удивлен. Очень благодарил и чуть снова не заплакал. Но под суровым взглядом Думисы он моментально успокоился. Мое решение группа никак не прокомментировала. Им, наверное, кажется странным, что я сразу начал вкладываться в абсолютно незнакомого человека. Нити понятно, останется с нами. Нам необходим слабый эвольвер со способностью регенерация материи, поэтому ее надо развивать в первую очередь. А вот Ван Балай, в прошлой жизни он позаботился обо мне, помог стать эвольвером. В этой я просто возвращаю кармический долг». Мы шли по лесу, когда Ван Балай робко спросил, «А вы не голодны? Может, попросим наставника приготовить чего-нибудь?» Он один был без формы, остальные оделись в специальные костюмы от деда. Мирослава захватила наряды даже для Нити и Аниша. Позже бросил я и вынул из рюкзака футляр с ножом, сделанным из рога кулана-разрушителя. «Джао, сможешь укрепить?» «Попробую». Она отложила небольшой костяной ножик и приняла футляр. Я же закрепил на боку перевязь с маленькими стальными ножичками, которые Джао уже давно укрепила. «Будем искать вожаков тут или на спуске убьем?» спросила Нацука. «Если ребята станут слабыми, мы сможем бежать весь путь». вряд ли мы быстро найдем вожака здесь покачал я головой идем на восток там больше монстров В следующие несколько часов мы двигались без происшествий часть пути шли часть бежали пока наконец не решили остановиться на перекус разбили лагерь на небольшой поляне и они ж с ванбалаем сразу же засуетились надо мясо донеслось от индийца жирней найди мясо или тебя жрять будем Я активировал способности и с помощью нюха проверил округу. Затем деревом прячется крупный кролик с пони размером. «Мирослава Нацука, поймайте его!» В небо взметнулись лезвия, Нацука сделала свою кожу металлической. Через несколько секунд раздался треск. Здоровенный жирный кролик с острейшими когтями попытался сбежать, но нож Мирослава прикончил его на месте. «Вот и мясо появилось!» Обрадованный ван Балай подбежал к Туше и за уши потащил ее на нашу поляну. Лианг, вооружившись ножом, пошел за жидким ядром. Он вообще вел себя очень тихо, ни слова не сказал за сегодня. Аниш умело сооружал мангал, Думиса сломал дерево и сделал из него лавочку. Спустя несколько минут мы все сидели возле костра и ждали, пока Аниш не приготовит что-нибудь вкусненькое. — Расскажи о себе, — попросила Нацука у Иван Балая. «Наш бессменный и мудрейший из мудрейших лидер взял тебя в группу. Значит, видит в тебе потенциал, он никогда не ошибается». «Почти», – она скосила глаза на Лианга, но тот проигнорировал ее намек. «Да что обо мне рассказывать?» – Ван Балай почесал затылок. «С детства я мечтал стать доктором, с шести лет, если точнее». «И как успехи?» – участливо спросила Нацука. «Я потом перестал об этом мечтать», – смущенно улыбнулся Ван Балай. «В семь лет я решил стать пилотом космического корабля и исследовать тайны космоса. И как успехи?» — повторила Нацука, но уже не так участливо. «Эта мечта тоже в прошлом», — вздохнул Ван Балай. «В восемь я твердо решил, что буду колонизатором Венеры». «И-и», — уже нетерпеливо спросила Нацука, — «что в итоге?» «Мечта была очень хорошей первые несколько месяцев, а потом начала утихать». «В девять я принял решение, стану председателем азиатского содружества». Ван Балаев скинул кулак и звучно сглотнул слюну, скосив глаза на огонь. Аниш взял с собой много приборов и посуды, и прямо сейчас он сразу изжарил мясо и готовил что-то в горшочках. Мясо шкварчало и дымилось, в воздухе разлился аппетитный аромат. У думиса заурчал живот. «Сейчас какая у тебя мечта?» – взорвалась Нацука. «Сейчас?» – Ван Балай отвлекся от костра. «Я хочу исследовать изначальный мир. Хочу понять, почему он появился, кто его создал, для чего он вообще нужен. Как Солнечная система оказалась перемещена в другую галактику, это жутко интересно. В погоне за своей мечтой я вошел в изначальный мир и свято следовал идее, пока не встретил наставника. Попробовав его блюдо, я передумал искать секреты изначального мира». «Я стану лучшим поваром в солнечной системе!» Ван Балай выпрямился и сжал кулаки. Его пятиэтажный подбородок гордо приподнялся вверх. «Хорошая мечта!» – улыбнулась Мирослава. «Кто твои родители?» – продолжала расспросы Нацука. «Мой папа Ван Яузу, вице-мэр города Фуян. Мамы у меня нет, братьев и сестер тоже. А сколько тебе лет?» «Будет в августе семнадцать. Но выгляжу я моложе, да?» «Вообще, у меня уникальная внешность, очень красивая». Ван Балай вытащил зеркальце из кармана и полюбовался собой. «Иногда мне кажется, что моя красота меня и погубит», – он вздохнул. Мирослава и Нацука переглянулись и захихикали. «Я же задумчиво смотрел на Ван Балая. В прошлой жизни у него была совершенно другая мечта – стать самым богатым эвольвером. И он твердо шел к ней, принял помощь рода Ли, создал Адонис». развил организацию до очень неплохого уровня. В этой же он решил стать поваром. Это даже интересно. Вскоре Аниш закончил готовить, и мы приступили к трапезе. Шашлык из зверя и жаркое в горшочке получились невероятно вкусными. На земле невозможно приготовить нечто подобное. Наблюдая, как Думиса уплетает третью порцию, я понял, что у шефа Аниша появился еще один поклонник. Ван Балай вдруг захныкал. «Это восхитительно!» – он вытер тыльной стороной ладони слезинку. «Даже лучшие земные рестораны готовят не так вкусно, как наставник!» Аниш презрительно фыркнул, но промолчал. «Я же не стал говорить, что мясо любого зверя из изначального мира гораздо вкуснее, чем обычного животного, не говоря уже о вожаках. И хоть Аниш готовит неплохо, но ему далеко до тех эволюеров-гурманов, которые прославились в моей прошлой жизни». Блюда от таких мастеров стоили сотни тысяч юаней. Продолжаем, приказал я, когда все доели. Будем больше бегать. Ван Балай горестно простонал, но без лишних вопросов начал собираться. Через пять минут мы двинулись дальше. Чем дальше забегали, тем чаще видели звериные следы, а иногда и сталкивались с теми, кто их оставлял. Монстры боялись на нас нападать, поэтому пока дорога была спокойной. Курлык? Далекое воркование заставило меня вздрогнуть. Я подал сигнал, и мы все остановились. «Курлык?» Я с ужасом посмотрел в сторону, откуда доносился голубиный вопль. «Только не они!» «Курлык?» А это раздалось совсем рядом. «Это вонючие голуби», — быстро заговорил я, активируя способность и скидывая рюкзак Думиси. «Бегите, я их отвлеку!» 50% нейтрины испарились, и я стал похож на оборотня, двухметровый, лохматый, с кошачьими глазами и острейшими когтями. Костюм не порвался. Растянулся по моему телу, плотно очерчивая рельефные мышцы. «Святой дух!» Эти буддя!» – пробормотал Аниш. «Божечки!» – Ван Балай громко сглотнул и отшатнулся. Джао, Нацука и Мирослава восхищенно смотрели на меня. Думиса слегка побледнел, а Нитья округлила глаза и открыла рот. Один Лианг выглядел более-менее спокойным. «Бегите!» – рыкнул я и взлетел. Вокруг меня зашумел ветер. Я испытал восторг, но быстро унял свои чувства. Нельзя медлить. Вонючих голубей было видно издали. Они летели внутри белой тучи, цветом сильно напоминающей голубиный помет, и летели в нашу сторону. Я создал мини-торнадо и метнул его в вонючих голубей. Бах! Торнадо раскрылся, ударившись о первого зверя и резко увеличился в размерах. На землю пролился дождь из трупов вонючих голубей. Туча немного рассеялась, и я увидел их. Голубей. Все выглядят совершенно обычно, кроме одного. Белый, как снег-голубь, летел позади остальных. И от его вида я похолодел. Вожак, безвоздушный голубь. Тварь, способная выкачивать воздух из области. После ее атаки остаются только трупы. Люди гибнут в мучениях от удушья. Я выдохнул, успокаиваясь. Нужно срочно прикончить вожака, пока он не использовал свой смертоносный навык. Эта тварь бьет по площади, и если ребята не убежали, далеко их может задеть. Я резко полетел навстречу вонючим голубям. Мой мини-торнадо убил штук шесть голубей, но в стае осталось больше двадцати. Туча хоть и уменьшилась, но не сильно. А у меня осталось тридцать пять процентов нейтрино. Десять ушло на торнадо, пять – на полет. Меня окружил ветерок, фильтруя воздух. Я выбрал именно Байху, повелителя ветра, не случайно. Мою маму, которая в прошлой жизни была одним из сильнейших эвольверов человечества, убили с помощью гейзера, химического оружия. И страх перед этим ужасным порошком навсегда засел в моем мозгу. Но сейчас я смогу защитить себя, если против меня используют гейзер. Я сам обладаю способностями полиоса воздуха. И перед вонючими голубями у меня точно такое же преимущество. Запах их ядовитого тумана мне нипочем. Единственная опасность – вожак. Но если действовать быстро, я влетел в тучу вонючих голубей, но даже не обратил внимания на зверей, пронесся сквозь них, отбрасывая прочь, и оказался перед белым голубем. Вожак уже почувствовал опасность и раскрыл клюв. Я ощутил, как ветер покидает меня». Глубокая пасть монстра засасывала его, как кит, втягивающий в себя тонны воды. Я начал падать. Но перед этим поймал момент, сорвал с перевязи на боку два ножа и метнул их один за другим. Первый пробил шею вожака, а второй воткнулся ему в тело на всю длину лезвия. Навык вожака прервался, и я восстановил полет. Фух, получилось. Я рванул к туше вожака и поймал ее, треснув по голове вонючего голубя, который попытался откусить кусок от тела. Осталось разобраться с мелочевкой. Вонючие голуби, оставшись без своего вожака, мерзко ворковали и метались туда-сюда. Только один попытался сожрать тело вожака и усилиться. У остальных не хватило мозгов. От их визга у меня голова разболелась. Я направился к ближайшему голубю и пробил когтем его голову. Затем принялся за остальных. Вскоре ни одного зверя не осталось. «Разлетелись или подохли? Уцелевшие найдут себе новую стаю и усилят ее, а трупы послужат едой для других зверей. Но сперва я спустился и с удивлением обнаружил ребят. Думиса, Нацука и Лианг потрошили тела вонючих голубей, упаковывая их жидкие ядра в кубы. Аниш ковырялся в одном из трупов и что-то говорил. Ван Балай с умным видом слушал его и кивал. Нити сидела на большом корне и следила за ребятами. а Мирослава и Джао смотрели на меня. К ним я и спустился, деактивировав навык. «Почему не убежали?» – хмуро спросил я. «Мы убежали», – ответила Мирослава. «Потом я поднялась в воздух и увидела, как ты убил вожака и без проблем разбирался с вонючками. Поэтому мы решили вернуться и собрать жидкие ядра. Чего добру пропадать?» Тогда ладно», – я нашел глазами Ван Балая и призывно махнул ему. Тот моментально подскочил и подбежал ко мне. «Ты меня звал, босс?» – поклонился в пояс толстяк. «Да, звал. Это тебе. Я протянул ему белого голубя. Забери жидкое ядро и стань слабым. Нам сейчас нужны бойцы». «Э-э-э», Ван Балай завис. «Забирай», – я нахмурился. Он механически принял голубя и уставился на него. Я вздохнул. «Джао, помоги ему. Нитя, не расстраивайся, ты будешь следующий». Я не расстроилась, господин, она встала и поклонилась. «Называй меня хотя бы боссом», – попросил я, поморщившись, «или лидером, но не господином». «Да, лидер». «Так, закругляемся, тела вонючих голубей несъедобны, оставь его, Аниш». «Я буду кормить Джинни или янг. объяснил индиец. «Оставь, от их жарки только вонь поднимешь. А ты откуда знаешь?» – поинтересовалась довольная нацука. «Мы вроде не убивали вонючек». Я проигнорировал ее вопрос и повернулся к Ван Балаю. Тот, не без помощи Джао, достал жидкое ядро вожака и стал слабым. Даже внешне изменился. Подтянулся, кожа разгладилась, щеки порозовели. Какой у тебя дополнительный навык? Эм, укрепление тела, вот. Я кивнул. Все, как и в прошлой жизни. Укрепление тела и утяжеление тела – невероятно мощная связка. Причем укрепление у Ван Балая не такое, как у Нацука. Толстяк повышает крепость всего тела значительно. Насколько я помню, даже сейчас, если в него выстрелить из пистолета старой модели, пуля не пробьет его кожу. Разумеется, при условии, что Ван Балай использует навык. «Уходим», — приказал я, забирая рюкзак у Думисы. «Возвращаю», — Мирослава протянула мне два ножа. Один был в трупе, а другой улетел далеко, пришлось поискать полем. «Отлично», — я закрепил ножи на перевязи, и мы побежали. Уже темнело, поэтому мы ускорились. Думиса взял нитью на спину, чтобы она не замедляла группу, а Ван Балай, став слабым, теперь мог бежать с нами наравне. От него так и веяло радостью и гордостью. Этот толстяк даже на бегу разглядывал себя в зеркальце, поправляя волосы и тихо причитая о том, что красота погубит его. Он говорил это искренне, с верой в свои слова. Восточная сторона пика Синшан ничем не отличалась от центральной. все тот же лес, простирающийся до самого спуска, только зверей здесь побольше и, соответственно, вожаков. Но на такую группу, как наша, мало кто осмелится напасть. Вскоре мы увидели вдали гору. «Нашли», — обрадовалась Нацука, — «там же поселение, да?» «Да», — облегченно улыбнулся я, — «мы рядом». «Ура!» — воскликнул Ван Балай, — «я не буду ночевать на голой земле!» Небо изначального мира было темнее тучи, когда мы достигли поселения. Встретили нас настороженно, сперва не хотели пускать внутрь, просили уйти прочь. А когда Думиса пригрозил, что сломает ворота, если их не откроют, прибыл заместитель мэра. Им оказалась девушка лет тридцати, лысая индианка с татуировками по всему телу. «Если хотите переночевать в поселении, давайте жидкое ядро», – потребовала она. «У нас мест мало». Мы не занимаемся благотворительностью, чтобы всех подряд пускать». Вперед хотел было выйти Аниш. Судя по его виду, он всей душой желал влепить индианке по щечину. Но я остановил его, просто посмотрел ему в глаза. Думаю, Аниш понял, что ничего хорошего его не ждет, если он проигнорирует мое предупреждение. Индийка тоже заметила Аниша и презрительно скривилась. В ее глазах запылала ненависть. «С вами эти собаки!» – она сплюнула. «Вход закрыт для вас. Уходите!» «Я тверет!» – Начала Аниш, но осекся, когда на него шикнула нацука. «Ты уверена?» – я пристально посмотрел на индианку. «Да, уходите!» – она снова сплюнула. «В следующий раз приходите без собак!» Ванбалай. «Да, босс!» «Активируй свои навыки!» «Сломай ей ноги!» «Но, босс!» «Это приказ!» «Да!» Толстяк резво подскочил к индианке. Его тело внешне не изменилось, поэтому нельзя было сказать, что он использовал способность. Девушка, услышав мои слова, начала действовать. Ее руки покрылись медной чешуей, на пальцах выросли острейшие стальные когти. Индианка молниеносно ударила по Ван Балаю, но толстяк легко поймал ее запястье. Затем, крутануло, хламая, раздался вскрик. Ван Балай бросил девушку на землю и дважды пнул по ногам. Каждый удар сопровождался треском ломаемых костей и криком боли. Напоследок толстяк присел на корточки и пробормотал: «Ты прости, это босс приказал». Ван Балай ударил девушку по голове, вырубая. Затем вскочил, подбежал ко мне и поклонился. «Я выполнил ваш приказ, босс». «Иди и сломай ворота. Мы будем ночевать внутри поселения в доме мэра». «Да!» – возбужденно завопил Ван Балай. Он не заметил, что ребята теперь смотрели на него по-другому. Аниш косился на толстяка с уважением. Исчезло презрение и пренебрежение. Думиса с опаской прищурился. Мирослава и Нити побледнели. Нацука и Джао казались испуганными. Даже Лианка и тот перестал казаться роботом и с тревогой поглядывал на девушку. Я же спокойно наблюдал, как Ван Балай легко ломает ворота под взглядами застывших от ужаса и вольверов поселения, стоящих на стенах. «Бешеный Ван!» — вот как называли Балаев в сети. Его боялись до ужаса, хоть он и вел себя очень дурашливо и выглядел безобидно. Я тоже его боялся, как и все члены группы «Адонис». Бешеный Ван жестоко беспощаден. Он хладнокровный убийца, способный с улыбкой свернуть шею девушке и скинуть ее в пропасть. Такое однажды случилось на моих глазах. Но в то же время он никогда не перебарщивал, всегда убивал за дело, не был психопатом. Пока Ван Балай не раскрылся полностью, но вряд ли кто-то из ребят выполнил бы мой приказ так четко. Разве что Думиса, но и он бы с трудом переступил через себя, ломая индианки ноги. А без этого никак, в изначальном мире нельзя давать слабину. Нас выгнали как собак, не пустив на порог. Я еще был довольно добр, сохранив ей жизнь». Тот же бешеный Иван убил бы ее на месте, причем очень жестоко и кроваво, в назидании остальным. Помимо своей нечеловеческой кровожадности, Ван Балайс Микалисто умен. Я уверен, что вся эта клоунада с наставником индейцем несла в себе одну цель – приблизиться к самой сильной группе Солнечной системы, к Синдикату. И у него это получилось. Только вот смогу ли я удержать его и подчинить, такой человек может стать великим генералом, безжалостным и гордым. Нельзя перед ним задирать подбородок, обнажая горло. Бешеный Иван вцепится в него, загрызет, как только почувствует слабость. Но пока Ван Балай не бешеный Иван, он только недавно стал вольвером и не понимает себя, действует инстинктивно. Кто знает, может, в этой жизни он будет мягче. «Готово, босс!» Ван Балай с улыбкой указал на проход. «Секунду, уберу тут кое-что!» Он подошел к индианке, аккуратно взял ее на руки, и положил возле стены, несколько раз извинившись. «Заходим», — бросил я, шагая внутрь. «Завтра будет сложный день. Предстоит долгая охота на спуски и поиск монстра, который мне нужен. Я помню только его примерное место обитания, не более».